Глава 50. Королевские лаки опасливо косились на Кэт, когда она ворвалась в тронный зал. Даже свечи в люстрах и подсвечниках испуганно гасли, когда она проходила мимо, высоко подняв голову. Черное траурное платье свободного покроя развевалось за ней в такт шагам. В руках она несла коробку, завернутую в красную бумагу и перевязанную красным бархатным бантом. Все обранство тронного зала составляли инкрустированные рубинами люстры и подсвечники, розовые зеркала в позолоте и колонны из розового кварца. Здесь не было ковровой дорожки, и звук шагов эхом отдавался от стен, поднимаясь к высокому, как в соборе, сводчатому потолку. Кэтрин не отрывала глаз от червонного короля, который ерзал на троне, барабаня пальцами в такт стуку ее каблучков. Кэт хорошо представляла, как выглядит с головы до ног, одетая в черное и с черной вуалью, закрывающей лицо. Перед уходом она взглянула на себя в зеркало, бледное, как привидение, с воспаленными красными глазами. Ей было все равно. Она хорошо знала короля и понимала, как добиться того, что ей нужно. У белого кролика дрожал голос, когда он объявил, «Леди черепажьи бухты Кэтрин Пинкертон» и спрашивает аудиенции у его сиятельного величества червонного короля. Выждав не дольше одного удара сердца, она повернулась к ближайшей придворной, бубновой даме, и бросила ей красную коробку. Тахнула, и едва успела ее подхватить. Снова повернувшись к королю, Кэтрин как могла улыбнулась и присела в изящном реверансе. Благодарю, что согласились встретиться со мной, Ваше Величество. Леди Кэтрин, добрый день! промямлил король и по часа луха. До нас дошли слухи о вашем печальном недомогании. Так приятно видеть вас снова. Ваша забота мне льстит, Ваше Величество. Король вцепился в подлокотники. С чем я могу быть полезен вам, леди Пинкертон? Она выпрямилась в струнку, высокая и тонкая, как пика, в непроницаемо черном одеянии. «Я пришла, чтобы принести извинения. Моя реакция на предложение стать вашей супругой была недопустима. Надеюсь, вы понимаете, что это было результатом кратковременного помешательства и ни в коей мере не проявлением неуважения к вашему предложению. Вы оказали мне великую честь, прося моей руки, а я ответила не так, как подобает леди». Отбарабанив эту выученную на зубок речь, она снова улыбнулась. Король откашлялся. «Э, э право не стоило беспокоиться, леди Пинкертон. Разумеется, ваши извинения приняты от чистого сердца». У него кривелся рот. Он еще нервничал. Он явно надеется, что разговор скает окончен, и теперь она удалится. Но она осталась. «Прекрасно». Улыбка исчезла с ее лица. «Теперь, когда все недоразумения остались позади, я хотела бы официально принять ваше предложение. Снова». Кровь отхлынула от румяных счетчик короля. «Ох!» – проблеял он. «Вот... вот как?» Его взгляд заметался, еще белого кролика, как будто церемоний мог ответить вместо него. Катрин ожидала этого. Ни один мужчина, даже совсем глупый и легкомысленный не захочет взять в жены девицу после того, как она его отвергла и даже унизила. Девицу, о которой все вокруг говорят, что она выжила из ума. Но король был размазней и мямлей, поэтому она терпеливо ждала, пока король всматривался в лица придворных и стражников, судорожно ища выход из положения. Выход, который не подразумевал отказ, потому что король не умел отказывать. На его лице отразилась полная беспомощность – «Хм, это, безусловно, э...» Он снова откашлялся. «Видите ли, леди Пинкертон, дело в том, что я...» «Понимаю, Ваше Величество. Я и не надеялась вновь завоевать ваше расположение после того, как обошлась с вами подобным образом. Но я знаю также, что вы человек мудрый и добросердечный». Лицо короля зарумянилось, покраснела даже кожа под курчавой бородкой и завитыми усиками. «Хм...» «Даже не знаю, как». «Вот почему я принесла вам подарок. Примите его в знак моей преданности». Голос Кэт дрогнул, но она загнала боль глубже, глубже, глубже. Обернувшись к бубновой даме, она приподняла бровь. После краткой неловкой паузы дама шагнула к ней, протягивая коробку. Кэтрин мизинцем указала на короля. Дама, зардевшись, на негнущихся ногах подошла к трону и передала подарок королю – после чего пятясь вернулась на свое место. Король с окаменевшим лицом боязливо развязал бант и отогнул бумагу. Он проделывал это так осторожно, как будто боялся, что коробка взорвется у него на коленях. Наконец он поднял крышку. Все, кто был в тронном зале, вытянули шеи. Все, кроме Кэтрин, которая смотрела на короля пустыми глазами с безучастным лицом. Как «Королек!» – пискнул король. «Апельсиновый торт из корольков, Ваше Величество! Недаром вы сказали как-то раз, что корольки – путь к сердцу короля». Король облизнулся, в глазах у него появился голодный блеск. Червонный валет у него за спиной подался вперед, пытаясь заглянуть в коробку. Он был охвачен тем же вожделением, что и монарх. Кэт потупилась. «Надеюсь, мы прекрасно поладим, и я буду счастлива постоянно баловать вас всевозможными утонченными лакомствами». «Я ведь обожаю печь, и вам это известно». Она задрожала, но стиснула зубы. «Держаться, быть сильной». Она знала, что король колеблется. И знала, что победит. Глубже, глубже, глубже. «О, да, верно», — сказал король. «Вы были...» <кхм> Он покосился на Кэтрин, потом на торт. Облизнулся. «Вы говорите...» всевозможными утонченными лакомствами. «Какими только захотите», – она подняла голову. «И поскольку я не вижу причин для задержек, предлагают праздновать свадьбу через две недели». Глаза у короля полезли на лоб. «Через две недели?» – Кэтрин невозмутимо кивнула. «Совершенно справедливое замечание, Ваше Величество. Через неделю это еще лучше». Король не находил что сказать. Придворные стражники в смятении перешептывались и переглядывались. «О, ну раз вы так настаиваете!» – продолжала Кэтрин. «Трехдневный срок, ничуть не хуже любого другого». Она царственно взглянула на юного пажа Тройку Бубин, который прятался за колонной. «Запишите, что бракосочетание между червонным королем и дочерью маркиза Черепашьей Бухты состоится через три дня». «Приглашаются все жители королевства. Вы не возражаете, Ваше Величество?» «Я... я полагаю...» «Превосходно! Я так рада!» И Кэт снова присела в реверансе. Король схватил коробку, в которой хранился ключ к его сердцу и прижал к животу. «Значит, три дня. Это... я... для меня это большая честь, леди Пинкертон!» Губы Кэтрин дрогнули в улыбке, скорее издевательской, чем льстивой полагаю, что это честь для меня. Она развернулась и, не оглядываясь вышла из тронного зала. Она была счастлива, когда кисло-приторный аромат апельсина остался наконец позади. Всю дорогу домой в карете она размышляла над рисунком сестер. Катрина на троне, королевская корона у нее на голове. Она попыталась вспомнить ощущение ужаса, которое испытала тогда. Она была твердо уверена в том, что этому никогда не бывать. Те чувства остались далеко в прошлом. «Я червонная королева», сообщила Кэтрин пустой карете и снова, чтобы привыкнуть. «Я червонная королева».